Примарх связался по Воксу с Ранконом и обратил его внимание на необычное явление. «Подлети поближе!» – велел он. Ранкон выполнил приказ и вблизи вулкан рассмотрел троих легионеров, ведущих бой с орками с такой яростью, что продвижение Орды Кальдерия уже замедлилось. К холму приближался массивный боевой вождь с огромным силовым когтем.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 За их спинами по плато с ревом шла тяжелая артиллерия, давившая останки дезорганизованной армии. Впереди Орду крушили с воздуха десантные катера. Вулкан дал им приказ оказать помощь в прорыве Тиранского легиона, но, двигаясь на север, он по сиянию извергающегося вулкана понял, что осажденные воины уже получили то, что им было необходимо. Кальдера была разрушена.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 Вулкан встал на колени рядом с лордом командуром Он отстегнул от пояса кого и протянул его Вун. Твой враг мертв, — сказал он. — Его оружие теперь принадлежит тебе. — Я бы предпочел службу, — произнес Вун. И ты будешь служить, — заверил его вулкан, поднимаясь на ноги. — Я еще увижу, как ты поднимаешься, Кассиан Вон, и твоя сила будет равна твоей воле. Он повернулся к объединенному легиону.